Глава двадцать Влад замер на пороге квартиры, увидев меня. Как хищник, уставший после изнурительного дня правления своим диким и жестким миром джунглей. Он спокоен, но от этого не менее опасен. Взгляд внимательный, не мигающий. С прищуром следил за каждым моим движением, то, как я поднесла руку к горлу, а потом обессиленно ее уронила. «Рад, что застал тебя», — спокойно произнес. Он прошел в прихожую и снял пиджак, аккуратно положив его на небольшой светлый диванчик. Оттянул узел галстука. «Ты обедала?» «Что?» «Не с первого раза получилось спросить. Я очень голодный, а ты?» Спросил, направляясь ко мне. «Что происходит?» Пошевелила онемевшими губами. «Пока ничего, Настя». Проглотила испуг комом, перекрывавший мое дыхание. «Я пришла за органайзером Петры». Словно защищаясь, вытянула блокнот, когда Влад подошел почти вплотную. «Она дала мне ключи от вашей квартиры». Петра предупредила меня. Я сказала ей, что это плохая идея, что вам, возможно, не понравится присутствие постороннего человека в вашем доме, но я вовсе не против, что ты сейчас находишься здесь. У меня голова взорвалась от вихря мыслей. Их так много, что я окончательно потеряла над ними контроль. Да и над своим телом тоже которая затряслось мелкой дрожью. «Мне пора идти. Я срочно должна вернуться на работу. Не торопись. Нам необходимо кое-что обсудить, но сначала мы пообедаем. И я не голодна. Зато я очень голодный. Его губы растянулись в улыбке, похожей на оскал. И от этого бываю иногда очень злым. Зачем он мне это говорит? Или у него такой юмор своеобразный?» если это так, то я не в настроении оценивать подобные шутки. Ну так как? Может, все-таки составишь мне компанию?» Не дожидаясь моего ответа, он пошел в сторону просторной кухни. «К сожалению, есть только клубника», — сказал будничным тоном, заглядывая в холодильник, замаскированный под дверцу кухонного шкафа. «Если память мне не изменяет, ты любишь клубнику». Неужели намекал на нашу первую встречу?» Он взял пластиковый контейнер и сполоснул его содержимое под проточной водой. Отлил воду и выложил ягоды на бумажное полотенце. Его движения были четкими и уверенными. Стало ясно, что бытовые хлопоты для него в порядке вещей. «Я закажу еду. У тебя есть предпочтение?» Поинтересовался, обернувшись. Влад сложил руки на груди и уперся пятой точкой в столешницу. Я всматривалась в его лицо, пыталась уловить настроение мужчины. Тщетно. Влад прекрасно контролировал свои эмоции. «Мне все равно». Он кивнул и уткнулся в свой смарт. А я тем временем прошла к барной стойке, тянувшейся вдоль панорамного окна, и взобралась на высокий стул. С высоты люди казались маленькими движущимися точками. Я тоже сейчас ощущала себя мелкой и почти крохотной. Это присутствие мужчины так на меня действовало. Давящая атмосфера проникала сквозь поры, заставляя нервничать. «Не могу больше». «Так о чем вы хотели со мной поговорить?» Не выдержав, обернулась и носом чуть не ткнулась в хрустальную пиалу со спелыми ягодами. Влад поставил ее передо мной. Сам уселся рядом. По-прежнему невозмутимый, как будто в покер собрался играть. Не было уже никаких сомнений в том, о чем пойдет речь. Вернее, о ком. Я потеряла счет времени. Не знаю, сколько минуту, пять, десять. Мы молчали и глядели на суматошный город за окном. Иногда молчание бывает выразительное любых слов и может звучать похлеще самого тяжелого обвинения. «Я ничего не мог тебе предложить четыре года назад, Настя», неожиданно произнес Влад, вернее, неожиданностью оказался смысл его слов. «Кроме проблем», — добавил после короткой паузы. В полном изумлении уставилась на мужественный профиль. Влад глядел на свои руки, сложенные в замок, и, почувствовав мой взгляд, развернулся. В его глазах было так много безысходности и отчаяния. Он выглядел сейчас крайне уязвимо, и это было так странно. Кто сказал, что сильные мужчины не могут испытывать отчаяние? Я уезжал из твоего города с уверенностью, что у нас будет продолжение, но сначала хотел разобраться с проблемами. Тогда находиться рядом со мной было небезопасно. Было бы крайне эгоистично с моей стороны подвергать тебе опасности, предлагая отношения. Как бы сильно мне этого не хотелось. Он замолчал, давая возможность переварить информацию, которая была настолько нереальной, что я потеряла дар речи. Что, Настя, удивлена? Мягко сказано, ответила, все еще не веря своим ушам. Я шокирована. Он недобро усмехнулся. Вы ведь не проявили ко мне интерес. То есть проявили, но в другом плане, ну вы поняли. А теперь говорите, что хотели со мной встречаться, как самая настоящая пара, «Я должна в это поверить?» Отвернулась, не выдержав прямого взгляда мужчины и подтянула пиалу с клубникой. А деревеневшими пальцами начала отделять ягоды от листиков. Вскоре возле тарелки образовалась небольшая зеленая горстка. И... и я не могу понять, почему мы вообще затрагиваем эту тему. Тем более сейчас. Мы ведь договорились, что не будем вспоминать тот инцидент. У каждого своя жизнь. А вы, например, скоро женитесь на Петре. «К чему этот разговор?» «Потому что ты родила от меня дочь. Это в корне меняет все нынешние обстоятельства».